Мадемуазель Плесси была взбалмошна и обожала уголовные романы. Но какой бы эксцентричной она ни была, Изабель не стала бы хранить у себя под подушкой заряженное оружие. Для подобного надо было быть человеком совершенно другого склада. Я вернул барабан на место и бегло осмотрел револьвер. Ничего особенного в нем не обнаружил и не знал, что и думать. С одной стороны, я имел свидетельство Былинкина, который не поленился съездить к бывшим хозяевам Изабель, которые подтвердили, что она является именно той, за которую себя выдает. С другой стороны, шпион Стоянов был застрелен именно из американского револьвера, да и доктор Соловейко, осматривая труп Кривого, пришел к мысли, что Конократ тоже был застрелен из револьвера. С третьей стороны... С третьей стороны... я никак не мог себе вообразить мадемуазель Плесси с оружием в руках. Тогда что? Оружие ей просто подбросили, чтобы окончательно сбить меня с толку? Но поспешный, и будем откровенны, весьма подозрительный отъезд Изабель как раз в то время, когда баронесса Корф тоже должна вернуться в Петербург. «Черт побери!» «Нет, гувернантка вовсе не та». Не та, за кого выдавала себя. И это не значит, однако же, чтобы Линкин солгал. Да, он был у пироговых, но он же не показал им ту, которая нам известна как Изабель Плесси, а просто перечислил ее приметы. Что если некая женщина убила настоящую Изабель, надела очки и рыжий парик и, подражая ее манерам с ее документами, явилась в горотен. Ведь люди, охотившиеся за чертежами, были способны на многое, и они вполне могли попытаться убить баронессу Корф, как только она сядет на петербургский поезд. Я подскочил на месте, как ужаленный. Петербург! Ну, конечно же! Я должен ее предупредить, должен во что бы то ни стало. А Полинариев графыч, ужин готов. Не знаю, что подумала Мария Петровна. когда Аполлинариев Графыч выскочил, как ошпаренный из номера мадемуазель Плести и понесся по лестнице вниз, крича, что ему срочно надо на станцию в Глухов, и требуя любого извозчика, кого угодно, но срочно. «Это вопрос жизни и смерти», — сообщил я, задыхаясь, стоя уже у двери. «Это как-то связано с делом, которое вы расследуете?» Замирая от сладкого ужаса, спросила хозяйка. Я поклялся ей честью, проклиная в душе ее неуместное любопытство, что непременно, обязательно, по возвращении расскажу только ей одной все детали своего захватывающего расследования. Поняв, что дело серьезное, Мария Петровна вспомнила. На конюшне стоит араб, которого обыкновенно запрягают в ее бричку. Но вообще он конь хороший, смирный, и может ходить и под седлом. Словом, — заключила Марья Петровна, — если дело и впрямь спешное, можно взять его. Я чуть не расцеловал хозяйку. Я заверил ее, что верну ей коня в целости и сохранности, что о ее арапе напишут в губернских газетах, потому что он послужит раскрытию неслыханного злодейства и посулил еще несколько глупостей в том же духе. Словом, ужин остался стыть на столе, а я углубился в темную ночь. План мой был таков. Добраться до станции, удостовериться, что Изабель и баронесса Корф уехали в одном поезде, и послать телеграмму на следующую станцию петербургской даме, в которой предупредить ее о возможной опасности, а также... известить столичную полицию. Но пока я трясся на Арапе в направлении Глухова по скверной дороге, скверной благодаря стараниям Щукина, который уворовал большую часть отведенных на улучшение путей сообщения казенных денег, в голове моей обрели окончательный вид некоторые мысли, которые я не сумел додумать раньше. В частности, мне показалось, что я знаю, кем на самом деле мог оказаться тот таинственный господин, который явился к Китти и забрал чертежи. Подъехав к станции, я обнаружил, что она ярко освещена, а по перрону расхаживает вдвое больше жандармов, чем полагается. Удивленный, я спросил у начальника станции, что случилось. Он кашлянул, расправил усы и объяснил. Поезд его императорского величества... Только что проследовал мимо. — А состав на Петербург отправился по расписанию? — быстро спросил я. — Так точно-с. Следующий ожидается через два часа. Я поблагодарил его и отправился в кассу, где первым делом спросил, на какой поезд села мадемуазель Плесси, француженка с рыжими волосами. Кассир посмотрел на меня удивленно и объяснил, что такая особа. Билета не покупала. Дальнейшие расспросы и разъяснения ни к чему не привели. Кассир стоял на своем. Может быть, она перепутала и взяла билет в Москву? Вспомните хорошенько, это очень важно, настаивал я. Кассир состроил мученическую гримасу, отчасти напомнившую мне Былинкина, когда тому приносили бумаги на переписку, и вновь повторил, что никакая француженка, тем более рыжая, билета на поезд не брала. Меня оттеснил от кассы дородный да, господин, навьюченный дюжиной коробок и шляпных картонок, за которым следовала его супруга. Последняя прошипела, чтобы он взял билеты до столицы, и, окатив меня как кипятком злобным взглядом, Шепотом принялась ругать родителей мужа, его брата, какую-то сестру Евдокию, которая целыми днями играет гаммы, и вообще весь свет, который не давал им спокойно отдохнуть на даче в этой местности. Я прогулялся по перрону, всматриваясь во все лица. Изабель не было. Зашел в зал ожидания первого класса, и мое сердце сделало скачок. На угловом диване сидела баронесса Корф и угрюмо разглаживала рюш на платье. Ее ботинки и шлейф были густо забрызганы грязью. Амалия Константинна вырвалась у меня. "А, господин Марсельяк!" подняла она глаза. Я поспешно подсел к ней и оглядел зал. Однако Изабель Плесси нигде не было видно, и мысленно я воздал хвалу Богу. «Вы, кажется, должны были уехать на предыдущем поезде. Разве не так?» Баронесса поджала губы. «Я бы и уехала на нем, если бы не здешние дороги. Мой экипаж застрял в грязи на полдороге к станции, и пока мы выбирались оттуда...»